эпилог. Беляков очнулся от сна на полу между комнатой и коридором. Держась обеими руками за косяк дверного проема, он медленно с трудом поднялся на ноги. У него нестерпимо болела голова, двоилась перед глазами, да и соображал он плохо. Словно пьяный, он побрел в ванную комнату к умывальнику, и только после того, как ему на голову полилась струя холодной воды, стало немного легче. Честно говоря, было неясно, как он вообще поднялся на ноги в считанные минуты после ухода Татьяны. Такая доза снотворного должна была держать его в состоянии анабиоза как минимум часа три. Прозвенел звонок, отдавшийся гулким эхом в его голове. Шатаясь из стороны в сторону, Беляков не торопясь подошел к входной двери и заспанным голосом спросил. «Кто там?» Смотреть в глазок не имело никакого смысла, так как перед глазами стоял сплошной туман. «Свои, Игорян, свои!» Из-за двери послышался до боли знакомый голос, однако мозг соображал еще слишком плохо, и определить сразу, кому принадлежит голос, он не смог. «Своих я никого не жду». «Так кто такой?» «Да в глазок посмотри, дебил! Открывай давай скорее!» И тут Беляков сообразил. За дверью стоял сапер. Игорь безрупотно открыл дверь и остолбенело уставился на незваного гостя, стоявшего перед ним. — Так и будем стоять? — после некоторой заминки спросил сапер. Со стороны Игоря не последовало никакой реакции. Он словно застыл на месте с широко открытыми глазами и чуть приоткрытым ртом. Сапер отошел в сторону, и перед Беляковым возникли два бритоголовых амбала, переминавшихся с ноги на ногу. Один из них так сильно толкнул хозяина квартиры, что тот по инерции пролетел весь коридор и приземлился на мягкое место только в комнате, больно ударившись затылком о торец письменного стола, стоявшего напротив двери. «Сапер, ты че приехал-то?» – не веря своим глазам, спросил с пола Игорь. Да вот мимо проезжал, решил заехать к старому другу, узнать, как у него с финансами. А? Как у тебя с моими финансами? Ты что, сапер, мне не веришь? Я же тебе обещал. Обещал же я тебе. Да ты не ори! Бабки давай. Деньги будут. Я знаю, что будут. Только я вот хочу, чтобы они были прямо здесь. И прямо сейчас. Нет у меня сейчас. Игорь уже успел заметить, что приготовленный для сапёра чемоданчик с деньгами исчез. Очень скверно, потому что мои источники информации утверждают обратное. Они говорят, что кейс с деньгами прямо сейчас прямо здесь где-то в этой квартире. Ты только скажи мне, где он, и я возьму его сам. Нету их здесь. Ты же все равно мне их должен отдать. И отдашь. Не сегодня, так завтра. Что же ты тогда упираешься, никак понять не могу. Украли их у меня. В истерике заорал Игорь, и слезы фонтаном брызнули из его глаз. Не хочешь отдавать по-хорошему, отдашь по-плохому. Мы их просто сами возьмем. Ребята. Он щелкнул пальцами правой руки. Ребята немедленно принялись переворачивать квартиру вверх дном. Где деньги? Снова задал свой вопрос сапер. Нету их у меня! Пуще прежнего расплакался Беляков. Чё ты гонишь? Терпение сапера снова лопнуло, и он сорвался на крик. Братки, которые тебе бабки отмывали, мне все рассказали. Ты же отсюда никуда не выходил. Скажи мне, когда их у тебя успели спереть? «Успели!» Словно плаксивый ребенок завопил в ответ Игорь. Сапер втолкнул его в ванну и ударил ногой в живот так, что Игорь скорчился от боли, пошатнулся и упал на кафельный пол. Но саперу показалось этого мало, и он добавил еще три пинка, ногой по почкам. Беляков взвыл. «Ну что, нашли?» Обернувшись в коридор, спросил сапер своих шестерок. «Ищем!» Чуть ли не хором ответили бритоголовые молодцы. Корчась от боли, Беляков вдруг увидел недалеко от себя пистолет. Он спокойно лежал себе на полу под ванной, куда запрятала его Татьяна. В голове неожиданно зародился великолепный план избавления от всех проблем, связанных с сапером и его головорезами. — Че развалился? Вставай! Сапер нанес Игорю еще один удар ногой в живот. Однако тот даже не почувствовал удара, так как целиком ушел в свои мысли и уже слабо ощущал прикосновение к собственному телу. Беляков медленно протянул руку, но до пистолета так и не успел добраться. Сапер потащил его за ноги на себя. — Где деньги, скотина? Мы что тут с тобой целый день должны нянчиться? — Говори, где бабки спрятал, сука! Свои слова сапер сопроводил двумя ударами по ребрам Игоря. «Отдам! Отдам!» Будто бы сдавшись, залепетал Беляков. «Так-то! Надо было тебя сразу отмутузить! Сколько времени бы сэкономил!» «Ну и где же они?» Более спокойным тоном опять спросил сапер. «Они здесь! Здесь!» Игорь указал под ванную. «Сейчас я их достану!» «Давай доставай!» садиски улыбнулся мучитель. Беляков встал на четвереньки и полез под ванну. Добравшись до пистолета, он судорожно схватил его правой рукой и начал пятиться назад. «Что ты их сразу-то не отдал?» Не подозревая о грозящей смертельной опасности, спросил сапер. «Потому что у меня их украли», – ответил из-под ванной Беляков. «Чего?» – не понял сапер, соображая, что же тогда ему собирается отдать сейчас Игорь. Беляков молча поднялся с четверенек на ноги и направил пистолет на ошарашенного сапера. «Ты что, совсем охренел, что ли?» Все, что успел сказать сапер, не воспринимая пистолет в руке Белякова всерьез. Раздался выстрел. Пуля вошла саперу в живот, он схватился обеими руками за кровоточащую рану и свалился тут же под ноги стоявшего рядом с ним Игоря. Шестерки сапера и предположить не могли, что стрелял Беляков, а не сапер. Им просто стало интересно, зачем их босс устроил вдруг пальбу. Это было их смертельной ошибкой. Первый помощник сапера выглянул из дверного проема мельком, посмотреть, что же все-таки произошло, но увидел перед собой только дуло пистолета, из которого в следующее мгновение вырвалось несколько граммов свинца, снесших ему пол черепа и выбивших мозги на соседнюю стенку. Второго заместителя Игорь настиг по выходе из кухни. Тот никак не мог вытащить пистолет из кобуры на поясе. Беляков не стал дожидаться момента, когда кобура бандита соблаговолит высвободить из своих кожаных объятий его пистолет. Игорь выстрелил в него четыре раза подряд. Заместитель замертво рухнул своим грузным телом на пол и под ним начала быстро растекаться лужа крови. Затем Беляков вернулся к корчившемуся на залитом его собственной кровью полу саперу и прекратил его страдания выстрелом в голову, сказав, «Вот теперь я тебе ничего не должен». Игорь глубоко, с облегчением вздохнул и направился к выходу. Милиция арестовала Белякова в подъезде сразу, как тот вышел из квартиры. В руке он держал пистолет, из которого были застрелены Самойлов, и еще три человека из Самары. Во время следствия Игорь не отрицал своей причастности к убийствам и подписал чистосердечное признание. Однако в тюрьму его не посадили, так как признали невменяемым. Его упрятали в психбольницу, где он и находится по сей день. Говорят, лучше ему не стало. Кидается на всех с дикими воплями про какого-то сапера. О жене Белякова Марине так до сих пор ничего не известно. Считается, что она пала от рук зверствующего в области так называемого перелюбского маньяка. Дмитрий Борисович скончался от сердечного приступа. Он не был в состоянии выдержать суда над Беляковым. Витюк и Васюк исчезли. Видимо, нашли-таки, наконец, лазейку из Тарасова. А может быть, их нашел криминальный авторитет, от которого они скрывались. Я действительно так и не знаю, что с ними случилось. Как-то раз я заходила в их дворик, и Морфелика Дармидонтовна сообщила мне, что как-то они сходу собрались и ни с кем не попрощавшись, ночью уехали, оставив на радость местных обитателей два с половиной ящика водки. Гуся посадили за незаконный сбыт секретных технологий, а я ему так и не отдала те сто долларов, которые задолжала во время покупки маячка и прибора слежения. Ну а я? Что я? У меня все в порядке. Все так же работаю частным детективом и ни капельки не жалею об этом. Кстати, из-за моей работы мы с Сергеем все время ссоримся. Представляете, этот нахал хочет сделать из меня домохозяйку. Но у него, естественно, ничего не получается. И вряд ли когда-нибудь получится.